О, какой бобец объемистый! Или, а ничего, кадр! Или, Бенедикт, может, подбросим этих? Эй, мочалки, валите сюда! Только народ пугает скотина и неуважение навлекает, а то вообще сядет посреди дороги и сидит. В чем дело, тетеря? Аму тетеря, а кому Терентий Петрович? Я тебе покажу, Петрович, давай двигай! Стой, куда тебя несет? А мне в парк! изоржет гадина! Но, в общем и целом, жить счастливая, все хорошо. Но почти все. Ночью Бенедикт просыпался с непривычки. Сначала не мог понять, где это я. Горница большая, окна от луны светлые, и полосы от того света на полу лежат половичками. Рядом сопит кто-то. А, это же я, женатый. Встанешь, пройдешься босиком бесшумно. Пол в горнице теплый. А это от того, что спим на втором ярусе, а под полом трубы печные Да до коней греют. Каких только наук не повыдумывают». Половицы гладкие, только там вся кучки, где Оленька наскребла. Вот постоишь, тишину послушаешь, тихо. Ну, Оленька сопит, ну, где-то в доме храп далекий, а то вдруг вскрикнет кто во сне. Но все равно тихо. А это потому, что мыши не шуршат. Нет мышей.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 «Понял. Кушаю. Вот рот открыл, наложил еды. Закрыл. Жую. Теперь про жизнь, а ли искусство поговорить охота? Проживал, Проглотил. Только собрался спросить, чего она. Почему плохо кушаете? Опять рот открыл, еды наложил. С полным ртом разговаривать несподручно. Проглотил.